Глава 6. Постоянный и переменный капитал. Основной и оборотный капитал. Том 1. Главы 6 и 7. Том 3. Часть 1. Главы с 8 по 10. Том 2. Глава 8. После того, как мы узнали, что прибавочная стоимость образуется в производстве товаров и каким образом она образуется, Ясно, что величина прибавочной стоимости в каждом отдельном предприятии должна быть различной, притом безотносительно к величине капитала. В самом деле мы видели, что прибавочная стоимость возникает только из живого, вновь затрачиваемого труда, а не из имеющихся уже в наличности средств производства. В нашем примере с хлопчатобумажным предельщиком капиталист заплатил за все средства производства, хлопок и орудия труда, 24 рубля. Заработная же плата равнялась 3 рублям. Труд предения ничего не изменил в 24 рублях, то есть в стоимости средств производства. Он перенес ее в совершенно той же величине в пряжу. Напротив, 3 рубля заработной платы были потреблены, и вместо них появилась новая стоимость в 6 рублей. Итак, та часть капитала, которую капиталист превращает в средства производства, то есть в сырой материал, в вспомогательные материалы и средства труда, не изменяет величины своей стоимости в процессе производства. Поэтому мы называем ее постоянным капиталом. Напротив, та часть капитала, которая превращена в рабочую силу, изменяет свою стоимость в процессе производства. Она воспроизводит свой собственный эквивалент и сверх того излишек, прибавочную стоимость, которая в свою очередь может быть большей или меньшей. Из постоянной величины эта часть капитала непрерывно превращается в переменную, поэтому мы называем ее переменным капиталом. Но ясно, что в различных отраслях производства на одно и то же количество заработной платы, переменного капитала, могут приходиться самые различные количества средств производства, постоянного капитала. На машиностроительном заводе масса средств производства, перерабатываемых одной рабочей силой, будет иная, чем на бумагопредильне. В каменно-угольном руднике опять-таки иная и так далее. Следовательно, органический состав капитала, так мы будем называть отношение между постоянной и переменной частью капитала, в различных отраслях различен. Здесь не только мыслимы, но и действительно существуют самые разнообразные условия. Представим себе три различных капитала из трех различных отраслей со следующим органическим составом. 80 долей постоянного капитала плюс 20 долей переменного, 50 постоянного капитала плюс 50 переменного и 20 постоянного капитала плюс 80 переменного. Если мы предположим, что эксплуатация рабочей силы во всех трех отраслях совершенно одинакова, следовательно, например, что повсюду рабочие силы создают ровно вдвое большую стоимость, чем какую сами получают в виде заработной платы, то получим следующий результат. В первом варианте получаем 20 единиц прибавочной стоимости, во втором 50 единиц прибавочной стоимости. В третьем варианте – 80 единиц прибавочной стоимости. Так как прибыль исчисляется в виде процентного соотношения излишка ко всему процентному капиталу, то это означает прибыль в 20, 50 и 80 процентов. К этому присоединяется еще то обстоятельство, что степень эксплуатации рабочих не везде одинакова. В одном предприятии она больше, в другом меньше. Далее, на величину прибавочной стоимости в отдельных отраслях и даже в отдельных предприятиях влияют и другие обстоятельства, например, скорость оборота капитала, о чем мы будем говорить ниже. Из всего этого следует, что количество действительно произведенной прибавочной стоимости не может быть одинаково даже в двух соседних предприятиях, не говоря уже о различных отраслях. Каким же образом, несмотря на это, получается действительно существующая одинаковая норма прибыли? Возьмем пять различных отраслей производства с различным органическим составом вложенных в них капиталов, предполагая, что рабочая сила во всех случаях приносит в качестве прибавочной стоимости 100% своей собственной стоимости. Отрасль первая. Доля капиталов. 80 долей постоянного плюс 20 долей переменного. Прибавочная стоимость 20 единиц. Стоимость продукта 120 единиц. Норма прибыли 20%. Отрасль вторая Доля капиталов 70 долей постоянного плюс 30 долей переменного. Прибавочная стоимость 30 единиц. Стоимость продукта 130 единиц. Норма прибыли 30%. Третья отрасль. 60 долей постоянного капитала плюс 40 долей переменного. Прибавочная стоимость 40 единиц. Стоимость продукта 140 единиц. Норма прибыли 40%. Четвертая отрасль. 85 долей постоянного капитала плюс 15 долей переменного. Прибавочная стоимость 15 единиц. Стоимость продукта 115 единиц. Норма прибыли 15%. Пятая отрасль. 95 долей постоянного капитала плюс 5 долей переменного. Прибавочная стоимость 5 единиц. Стоимость продукта 105 единиц. Норма прибыли 5%. Мы получаем здесь для различных отраслей при одинаковой эксплуатации труда очень различные нормы прибыли. Общая сумма капиталов, вложенных в пяти отраслях, равна 500. Общая сумма, произведенной ими прибавочной стоимости, равна 110. Общая стоимость, произведенных ими товаров, равна 610. Рассмотрим 500 как один единственный капитал, по отношению к которому подразделения с первого по пятое являются только отдельными частями. Как, например, это происходит в хлопчатобумажной фабрике, в различных подразделениях которой – чесальне, подготовительной мастерской, придильне, ткацкой мастерской – существуют различные отношения между постоянным и беременным капиталом и среднее отношение для всей фабрики получается только путем вычисления. В этом случае средний состав капитала в пять сотен был бы равен 390 единицам постоянного капитала плюс 110 единицам переменного капитала, или в процентах 78% постоянного плюс 22% переменного. Каждый из капиталов в 100 единиц, рассматриваемый лишь как 1 пятое всего капитала, имел бы своим составом этот средний состав 78 – 78% постоянного плюс 22% переменного. Равным образом на каждые 100 единиц приходилось бы 22 единицы в качестве средней прибавочной стоимости. Поэтому средняя норма прибыли была бы равна 22%. И, наконец, цена каждой пятой части всего продукта, произведенного капиталом в 500 единиц, равнялась бы 122. Продукт каждой пятой части всего авансированного капитала должен был бы таким образом продаваться за 122 единицы. Однако, если мы не хотим прийти к совершенно ложным выводам, мы должны принять во внимание еще одно обстоятельство. Постоянный капитал, то есть средство производства, сам состоит, в свою очередь, из двух существенно различных частей. Средство производства, составляющие его, не одинакового типа. Главным образом это строение, машины, аппараты, сырье и вспомогательные материалы. Иными словами, средства труда, при помощи которых производится работа, и предметы труда, к которым прилагается работа. Ясно, что средства труда играют в производстве существенно иную роль, чем предметы труда. Уголь, которым отапливается машина, исчезает бесследно, равно как и масло, которым смазывается ось колеса и так далее. Краски и другие вспомогательные материалы исчезают, но проявляются в свойствах продукта. Сырой материал образует субстанцию продукта, но изменяет свою форму. Короче говоря, сырой материал и вспомогательные вещества целиком потребляются в производстве. От той самостоятельной формы, в которой они вступили в процесс труда, ничего не остается. Иначе обстоит дело с орудиями труда. Инструмент, машина, фабричное здание, бочка и так далее – служат в процессе труда лишь до тех пор, пока они сохраняют свою первоначальную форму, пока они завтра могут вступать в процесс труда в той самой форме, как и вчера. Как в течение своей жизни процесса труда они сохраняют по отношению к продукту свою самостоятельную форму, так сохраняют они ее и после своей смерти. Трупы машин, орудий, мастерских и так далее продолжают по-прежнему существовать отдельно от продуктов, образованию которых они содействовали. Теперь, если мы рассмотрим весь период, на протяжении которого служит такое орудие труда, со дня его вступления в мастерскую и до того дня, когда его выбросят в сарай, то увидим, что его потребительная стоимость совершенно потреблена трудом в течение этого периода, а потому его миновая стоимость целиком перешла на продукт. Например, если предельная машина в 10 лет отжила свой век, то вся ее стоимость в течение десятилетнего процесса труда перешла на продукт 10 лет. Следовательно, период жизни известного орудия труда – охватывает большее или меньшее число, постоянно снова и снова повторяющихся при его помощи процессов труда. Со средством труда дело обстоит так же, как с человеком. Жизнь каждого человека ежедневно убывает на 24 часа, но на человеке не написано, сколько дней его жизни уже убыло. Однако это не препятствует обществам страхования жизни делать очень верные и, что еще важнее, очень выгодные выводы из средней продолжительности человеческой жизни. То же и с орудиями труда. Из опыта известно, сколько времени может просуществовать в среднем выводе известное средство труда, например, известного рода машина. Предположим, что она сохраняет свою потребительную стоимость в процессе труда только шесть дней. В таком случае она в среднем утрачивает за каждый рабочий день одну шестую своей потребительской стоимости и потому передает дневному продукту одну шестую своей стоимости. Таким способом исчисляется снашивание всех орудий труда. Отсюда с полной ясностью видно, что средство производства никогда не отдает продукту больше стоимости, чем оно утрачивает в процессе труда, вследствие уничтожения своей собственной потребительской стоимости. Если бы средство производства не имело стоимости и потому ему было бы нечего утрачивать, то есть если бы само оно не было продуктом человеческого труда, то оно не передавало бы продукту никакой стоимости. Оно служило бы для образования потребительной стоимости, не участвуя в образовании миновой стоимости. Так дело и обстоит поэтому со всеми средствами производства, которые даны природой, без содействия человека. С землей, ветром и водой, железом в руднике, деревом в первобытном лесу и так далее. Однако средство труда, хотя бы и с уменьшенной миновой стоимостью, все же всегда должно участвовать в процессе производства всем своим телом. Пусть стоимость машины будет, например, тысячу рублей, и пусть она оснашивается в тысячу дней. В этом случае одна тысячная стоимости машины ежедневно переходит с нее самой на ее дневной продукт. В то же время вся машина продолжает, хотя и с убывающей жизнедеятельностью, функционировать в процессе труда. Таким образом, своеобразность этой части постоянного капитала, собственно, средств труда, заключается в следующем. С функционированием и вытекающим из него снашиванием средств труда, часть их стоимости переходит на продукт. Другая же остается фиксированной в средствах труда и, следовательно, остается в процессе производства. Фиксированная таким образом стоимость постоянно уменьшается, пока средства труда не отслужат своей службы. Поэтому стоимость их в течение более или менее продолжительного периода распределяется на массу продуктов, которые выходят из ряда постоянно повторяющихся процессов труда. Но пока средства труда все еще действуют в качестве средств труда, следовательно, пока их еще не приходится заменять новым экземпляром того же самого вида, стоимость постоянного капитала все время остается фиксированной в них. Между тем, как другая часть первоначально фиксированной в них стоимости переходит на продукт и потому совершает обращение как составная часть стоимости товаров. Эта часть капитальной стоимости, фиксированная в средствах труда, совершает обращение, как и всякая другая часть. Вся капитальная стоимость находится в постоянном обращении, и весь капитал является в этом смысле оборотным капиталом. Но обращение, рассматриваемое здесь, части капитала своеобразное. Она не обращается в своей потребительной форме. В обращение поступает только ее стоимость, и притом входит в обращение лишь постепенно, частями, в той мере, как она переходит в продукт, который обращается как товар. Во все время функционирования этой части, некоторая доля ее стоимости остается фиксированной в ней, сохраняет свою самостоятельность по отношению к товарам, производству которых она содействует. Благодаря такой особенности эта часть постоянного капитала приобретает форму основного капитала. В противоположность ему все другие составные части авансированного капитала образуют оборотный или текучий капитал. Разумеется, разница в способе передачи различными частями капитала своей стоимости продукту должна оказать влияние и на количество прибавочной стоимости, которая производится фактически каждым отдельным капиталом. Кроме того, она способствует маскировке происхождения прибавочной стоимости. Том 3, часть 1, глава 1. Когда капиталист рассматривает готовый товар, то при этом различие между постоянным капиталом, средствами производства и переменным, заработной платой, не бросается ему в глаза. Правда, он знает, что из его себестоимости издержек производства товара одна часть была потрачена на средства производства, а другая на заработную плату, и что для того, чтобы продолжать производство, он должен вырученные от продажи товара деньги снова таким же образом распределить для покупки средств производства и рабочей силы. Но это ничего ему не говорит о происхождении стоимости и прибавочной стоимости. Что ему ясно, так это скорее лишь то, что в издержках производства товара стоимость средств производства возвращается совершенно такой же какой она была перед началом производства. Следовательно, характерное отличие между постоянным и переменным капиталом затушевано внешней видимостью, и прибавочная стоимость, оказывающаяся в наличности по окончании производства, кажется происходящей в равной мере из всех частей капитала. Наоборот, различие между основным и оборотным капиталом очень ярко бросается в глаза. Предположим, что первоначально у нас имеется в наличности средства труда стоимостью в 1200 рублей а кроме того, сырье и прочее на 380 рублей, и рабочая сила на 100 рублей. Допустим, далее, что изнашивание средств труда при этом процессе производства равно 20 рублям. Тогда издержки производства продукта составляют 20 рублей снашивание средств труда, плюс 380 рублей сырье и вспомогательные материалы, плюс 100 рублей заработная плата. Равно 500 рублей. Эта стоимость в 500 рублей, не причисляя еще к ней прибавочной стоимости, находится в руках капиталиста в виде готового товара. Но кроме того, существуют машины, фабричные здания и прочее, стоимостью в 1180 рублей. Все цифры взяты лишь для примера. Можно с таким же успехом взять 1180 миллионов. Это обстоятельство совершенно невозможно упустить из виду, так что положение вещей представляется капиталисту в таком виде. 20 рублей стоимости товара возникли вследствие потребления средства труда, основного капитала. 480 рублей вследствие потребления сырья и заработной платы, оборотного капитала. Иначе говоря, все, что я, капиталист, вкладываю в производство в виде сырья и заработной платы, я выбираю назад путем однократного производственного цикла. То же, что стоят средства труда, так в них и остается надолго и извлекается назад лишь по частям, а потому должно быть накопляемо частями для того, чтобы по окончательным изнашиваниям машин и прочего снова иметь на руках эквивалент для их восстановления. Так вколачивается в голову капиталиста различие между основным и оборотным капиталом. Но в этом смысле заработная плата без всяких оговорок сходит за оборотный капитал, так же точно, как и сдержки на сырье, и она должна возвращаться обратно после однократного производства и быть готовой для новой закупки рабочей силы. Так, заработная плата, переменный капитал, по внешнему сходству смешивается в одну кучу с сырыми материалами, частью постоянного капитала. Теперь для поверхностного наблюдателя практика на одной стороне оказываются строения, машины и так далее, как основной капитал, а на другой сырье и вспомогательные материалы вместе с заработной платой, как оборотный капитал. Что между заработной платой и другими частями оборотного капитала существует громадная разница, это здесь совершенно затушевывается.